И такой здесь стук, и гром, и такой свет, и люди, лошади, и кареты, и мороз, мороз. Норзлый пар валит от загнанных лошадей, и жирк от дышащих мортых. Сквозь рыхлый снег звенят об подковы. И все так толкаются, и, Господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь. И так больно стало вдруг пальчиком. Мимо прошел блеститель порядка и отвернулся, чтобы не заметить мальчика. Вот и опять улица. Ох, какая широкая. Вот здесь так раздавят, наверное». Как они все кричат, бегут и едут, а светут, а светут. А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка. Это елка. А на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков. А кругом тут же куколки, маленькие лошадки. А по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются, играют и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать. Какая хорошенькая девочка. А вот и музыка сквозь стекло слышно.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 А он протянул ему руки, и вдруг... О, какой свет, какая ёлка! Да и не ёлка эта, он не видал ещё таких деревьев. Где это он теперь? Всё блестит, всё сияет, и все кругом куколки. Но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые. Все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собой, да и сам он летит, и видит он, смотрит его мама и смеётся на него радостно. «Мама, мама, ах, как хорошо тут мама!» — кричит ей мальчик